Потребовалось бы несколько поколений, чтобы построить океанские лайнеры или воздушные корабли. Я назвал Англию и Францию, Россию и США. Упомянула Канаде, куда я перенес эпицентр воображаемой геологической катастрофы. Канада показалась мне наиболее подходящей. Там говорили на тех же двух языках.